но наоборот ничего не было. — В каких он был отношениях с Бетиной Мюнхле? — Я тоже. Гадала-гадала, вздохнула тетя, но, боюсь, мы никогда этого не узнаем. — Полагаю, друг детства. Кузен, ну, вряд ли возлюбленный. В обоих письмах чувствуется искренняя приязнь, но не страсть. К тому же вряд ли в семейном архиве фон Теофельсов стали бы хранить любовную переписку замужней дамы. — Я выясняла, это Бетина —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 попытавшись представить себе Бетину м ё н х л е добрая, щедрая, самоотверженная, отказавшаяся от соблазна свободы и уронившая слезу по этому поводу, не любившая своего коммерц-советника, но родившая ему 11 д е т е й господин м ё н х л е судя по сохранившимся сведениям, разбогател на судных операциях. Легко предположить, что он был человеком алчным.